Глава 559. Глубокий сон. Пройдя шесть джан, Ван Линь остановился, а его зрачки сузились. Он не двинулся вперёд, а сделал три шага назад, затем он отступил в сторону на девять шагов, сделал ещё три шага назад, а затем снова пошёл прямо. Он прошёл почти небольшой круг, прежде чем оказаться в трёх джанах от павильона, Ван Линь был спокоен, всё это он просчитал заранее, Перед каждым шагом он просчитывал миллионы вариантов и только после этого выбирал направление. Он был спокоен именно из-за своей уверенности. Он знал, если он ошибётся хотя бы в одном шаге, то, несомненно, попадёт в окружение ограничений и получит серьёзный удар. Первые шесть джан были не такими уж и опасными, но последние 4 джана пути с его нынешней культивацией стали бы для него катастрофой, Сделай он единственный шаг не туда. Однако ничто не было абсолютным, и всегда существовал путь безопасности, так как эти ограничения имели тайны островки выживания. Именно благодаря им Ван Лейн не мог даже в момент серьёзной опасности сохранить свою жизнь. В этом была особенность ограничений бессмертных. Однако эти островки выживания постоянно двигались, ограничения постоянно изменялись, и островки двигались вслед за ними. И Ван Лейн за эти два месяца рассчитал, как именно он учёл изменения ограничений и перемещение островков выживания. Причина, по которой он прошёл 6 до 7 Джан по кругу, заключается именно в том, что постоянно перемещающиеся островки выживания не так легко поймать, и ему приходилось всё время держать себя на расстоянии одного шага от островка, чтобы в случае чего он мог легко спастись. Сейчас он стоял на расстоянии 7 Джан от входа и внимательно рассчитывал следующий шаг. Внезапный его взгляд вспыхнул, и он сделал один шаг вперёд, Этим шагом он пересек сразу целый джан. Приземлевшийся вонолень сразу же преодолел ещё один джан, но в тот момент, когда он уже собирался опустить ногу на землю, его лицо мгновенно изменилось, безо всяких колебаний он сделал полшага влево, и в этот момент всё пространство в пределах 10 джан вокруг павильона охватил чёрный ураганный ветер. Ураган появился из ниоткуда и сразу же высвободил яростную силу. Внутри урагана то и дело сверкали чёрные молнии, Почти в мгновение ока всё в пределах 10 джан было охвачено разрушительной силой ветра и безжалостных молний, одним словом настал хаос, и Ван Линь стоял в самом его центре. Этой разрушительной силе не могли противостоять даже культиваторы на стадии Вознесения, не говоря уже о Ван Лине. Клокочущие молнии были словно рассверепевшие летающие драконы, с рявом сметающие всё на своём пути. Фигура Ван Лине продолжила двигаться внутри урагана, покрывавшего площадь в 10 джан, осторожно прибираясь между молниями. Каждый раз, когда он делал шаг, то наступал на один из островков выживания. Один неверный шаг мог привести к тому, что одна из молний мгновенно поразит его, а такой удар не оставил бы ему даже шанс на выживание. Даже его изначальный дух был бы полностью уничтожен. Шаг, сделанный ранее, не был просчётом, но по какой-то причине ограничение начало вращаться в другую сторону. Спустя 10 вдохов ураган мгновенно рассеялся, будто и не появлялся вовсе. Вместе с ним исчезли чёрные молнии, а Вонолинь сделал шаг и вошёл прямо в зал павильона. Пережив эти 10 вдохов, сейчас Вонолинь имел на своём лбу огромные капли пота. В тот момент, когда он вошёл в павильон, всё в радиусе десяти джан вокруг него засверкало яркими лучами света, это яркое сияние мгновенно озарило окрестности, заставляя окружающий пейзаж немедленно измениться. Позади зала павильона, будто появившийся с тумана, Показался искусственный сад со искусственной горой и покрытой зелёной травой, а также бамбуковая роща, которая соединилась с уже существующей бамбуковой рощей. Весь пейзаж сильно изменился, будто освободившись таков, он мгновенно стал совершенно другим кусочком природы. В то же время равнодушный голос появился из пустоты и попал в уши Ванолиня. «Взломав ограничения, вы получаете право временно владеть этой обителью. Пока вы не умрёте...» «Никто больше не сможет войти в неё!» Как только появился голос, кристаллический свет примчался издалека и остановился прямо перед Ван Линем. Этот свет оказался маленькой хрустальной табличкой размером с палец, она парила в воздухе и спускала непрерывные радужные лучи. «Этот жетон — разрешение обители! С ним вы сможете войти внутрь обители!» Ван Линь глубоко вздохнул, схватил маленький хрустальный жетон и посмотрел на павильон. На каменном столе и всех скамейках были наложены защитные ограничения, и к ним нельзя было прикасаться, не сняв печать ограничения. Однако по сравнению с ограничениями снаружи, покрывающие 10 джан, эти были куда слабей. Мебель Иванлини не волновала, и его взгляд сразу упал на кувшин вина на столе. Ограничения на кувшине, хотя и были искусные, но не могли стать помехой Линю. немного проанализировав, он вытянул правую руку в сторону кувшина, а в трех дюймах от него в воздухе появилась будто водяная рябь. Ван Лин указал на рябь пальцем, тут же сверкающая тень ограничения вспыхнула и, оставляя после себя иллюзорные образы, столкнулась прямо с водяной рябью. В мгновение ока водная рябь забролела, и в ее центре загружился вихрь. Скорость его вращения с каждым мгновением усиливалась, он увеличивался, формируя в своём центре пустотную область. Правая рука Ванолини со скоростью молнии проникла прямо сквозь эту пустоту и, схватив кувшин с вином, вернулась назад. Волны ряби в воздухе тут же рассеялись, и всё вернулось в норму. На лице Ванолини появилось возволнованное выражение. Кувшин с вином в его руке был тяжёлым, так что он явно не был пустым. С глубоким вдохом Ванолин открыл крышку. Нежный аромат тут же ударил ему в нос. Ванолин увидел, что на дне кувшина покоятся примерно 10 капель хорошего вина. Этот кувшин для вина довольно тяжелый, но в нем всего 10 капель вина. Все-таки это вино бессмертных, к тому же в этом месте она определенно необычная. Ван Рень уставился на кувшин с вином, а в его сердце началась борьба желания рискнуть и осторожности. Спустя некоторое время он стиснул зубы и, достав одну каплю, сунул себе в рот. В тот момент, когда эта капля вина попала в его рот, все тело ванрения внезапно стало ярко-красным. Сумасшедшее количество силы бессмертных мгновенно распространилось по всему его телу. Вместе с силой бессмертных в теле Ван Лене медленно возникло пьянящее чувство. Количество силы бессмертных в его теле быстро увеличивалось, двигаясь по его меридианам, подобно потоку рек в половодье, и в то же время из его дантяни поднялась обжигающая горячая волна жара, распространившись на всё тело. Тем временем лёгкое чувство опьянения стало сильным, взгляд Ван Лене больше не был ясным и затуманился, Его тело медленно наклонилось в сторону, голова опустилась, и он уснул. Время шло. 3 месяца. Шесть. Девять. Год. Ван Линь проспал весь этот год, и всё это время из его рта доносился храп. С тех пор, как Ван Линь начал культивировать, он редко спал, и это был его самый долгий сон за последние несколько сотен лет. Хотя он и крепко спал, сила бессмертных внутри него испытала безумный рост. В такой скорости даже Тянь Ёньцзы был бы сильно удивлён. Как только сила бессмертных внутри его тела достигла определённого уровня, демонический кристалл в его дантине беззвучно разбился и растаял, высвободившаяся демоническая сила наполнила его тело, но тут же была поглощена силой бессмертных, они слились и стали единым целым. Всё в радиусе 10 джан заполнилось густой цель бессмертных, выходящей в виде нити из тела крепко спящего в анлине. За этот год его сна цель бессмертных в этом районе стала чрезвычайно плотной. Ван Линь крепко спал, а его правая рука всё ещё лежала на кувшине с вином. В этот день Ван Линь медленно открыл глаза, и из его приоткрытого рта донеслась пьяная якута. В его глазах появилось замешательство, он осмотрелся вокруг, и тут же всё вспомнил и всё осознал. Почти мгновенно он встал, в его глазах читалась осторожность. Внимательно оглядевшись, он слегка нахмурился и посмотрел на кувшин в своей руке. Единственное, что он помнил, так это то, что он выпил всего одну каплю вина, и что сила бессмертных в его теле начала увеличиваться, после чего он уснул. Подумав о силе бессмертных, Ванолинь тут же осмотрел своё тело, и его взгляд задрожал, в нём читались шок и неверие. «Так, я... как долго я спал!» Обычное каменное выражение лица Ванолиня сейчас выражало сильное потрясение, такое за все годы его культивации бывало крайне редко, Скрида же вообще не бывало. Цы бессмертных внутри тела уже намного превысила последнюю стадию трансформации души. Осталось только достигнуть успешного понимания домена, и я в один рывок смогу достигнуть вознесения! Ванлин с недоверием посмотрел на кувшин вина в руке. Что это за вино? Крайне осторожно Ван Линь поместил кувшин вина в сумку, но облегчения он не почувствовал, поэтому вытащил его и, только наложив несколько сильнейших ограничений, снова вернул в сумку. «Это место! Мне нужно ещё раз всё здесь тщательно осмотреть!» За короткое время оживлённость Ван Анрене достигла пика. После нахлынувшего волнения Ван Анрене почувствовал некоторый страх. К счастью, мой домен ещё не достиг понимания уровня Вознесения. В противном случае, в этот раз, когда силы бессмертных было предостаточно, я бы прямо в глубоком сне попытался прорваться на стадию Вознесения. Во сне не смог бы достать кристалл Вознесения, который дал мне Джоуи, И, и, скорее всего, принял бы поражение в попытке прорыва и определённо бы умер. Такая смерть была бы невероятно огорчающей». Ван Линь молчал, затем его взгляд вспыхнул. «Сейчас я на последней стадии трансформации души, и на этом уровне для меня уже нет соперников, требуется лишь получить необходимое понимание домена, после чего найти тихое тайное место и одним ударом прорваться на стадию Вознесения. Тайное место. Это место есть самое тайное и тихое из всех мне известных в землях демонического духа, Поэтому как только в моём домене произойдёт прорыв, то прямо здесь я и прорвусь к Вознесению. Такой поворот, такая беда, она и правда стала благословением. Ирония судьбы в том, что я вошёл в это место, не имея достаточного нефрита бессмертных, а в результате мне нужно всего несколько лет. Возможно ли, что такая судьба ждала меня с самого начала? Ванолин был в хорошем настроении, потому что проспав целый год, он был в отличном состоянии, он осмотрелся и начал снова вскрывать ограничения, но внезапно кое о чем подумал. «Как же долго я всё-таки спал. Если я спал несколько десятков лет, или даже сотен, разве снаружи многое не изменилось бы кардинальным образом? Если это и правда так, мне было бы лучше культивировать самостоятельно». Ванолин задумался и немного прошёлся по залу павильона, его глаза внезапно сузились, и его взгляд упал на бамбуковую рощу вдалеке. В этом бамбуковом лесу Ван Линь увидел угол резных перил, хотя большая их часть была покрыта бамбуком, но Ван Линь всё же понял, что они там есть. Раньше я этого не заметил, но похоже, что здесь есть ещё одна пагода. Это похоже на внутренний двор храма поклонения предкам и смертных. Подумав немного, Ван Линь не пошёл в храм предков, чтобы проверить его. Вместо этого он вытащил маленький хрустальный жетон и погрузил в него сознание. Появились прерывистые лучи света, И силуэт Ван линии исчез из Обители Бессмертного. А обитель Бессмертного содержит в себе ещё много скрытых сокровищ. Нужно выйти ненадолго, после чего вернуться и медленно всё обыскать.